Четвертая дорожка первые кассеты. Первый же день развернулись тяжелейшие бои, не прекращавшиеся до середины апреля. Советские войска прорвали сильно укрепленную оборону южнее города, продвинулись до 13 километров, перерезали шоссейную и железную дороги, идущие от Пскова к острову. Большего сделать не удалось. Потери фронта составили свыше 42 тысяч убитыми и ранеными. В это время на северной стороне опочетского выступа войска первой ударной армии второго прибалтийского фронта внезапно форсировали по льду реку Великая в 12 километрах северо-западнее Пушкинских гор и овладели Плацдармом на другом берегу, имевшим около 12 километров по фронту и до 7 километров в глубину. Развить успех не получилось. Немцы силами 13-й авиаполевой и 30-й пехотной дивизий удержали рубеж господствующих высот, преграждавших выход с плацдарма в юго-западном направлении. Новую операцию штаб фронта начал планировать, отталкиваясь от этого пятачка. 10-я гвардейская армия получила приказ сдать свой боевой участок войскам 3-й ударной – И совершить марш-маневр к плацдарму на реке Великая. Вместе с ней из состава Третьей ударной армии перебрасывался стрелковый корпус генерал-лейтенанта Захватаева для усиления Первой ударной армии, а заодно и сам генерал Чибисов с той же целью 140-километровый маршрут проходил вдоль линии фронта, приближаясь к нему в иных местах на 3-5 километров. Войска армии двигались в ночное время, но, несмотря на принятые меры маскировки, скрыть перемещение армии вместе с соединениями и частями фронтового подчинения, происходящее почти на глазах у противника, было невозможно. Выступив из лесов северо-восточнее озера Лосна в ночь на 28 марта, армия к рассвету 3 апреля – сосредоточилась в районе станции Русаки, село Крюково. Из-за продолжавшегося потепления дороги пришли в такое состояние, что доставлять снаряды на огневые позиции можно было только на руках. Лед на реке Великая порыхлел, переправа на плацдарм осуществлялась лишь по двум спешно наведенным мостам, то и дело разрушавшимся артиллерийским огнем противника. Близился паводок. До распутицы оставалось недели полторы. Эту пору и было приказано использовать для наступления. Неприятельская позиция, замыкавшая плацдарм с юго-запада, состояла из ряда опорных пунктов, оборудованных на высотах. Господствующие высоты в районе Пушкинских гор позволяли немецким наблюдателям видеть каждую точку местности на плацдарме просматривать не только боевые порядки передовых советских частей, но и вторые эшелоны и даже тылы местами на 20-30 километров. Пятачок простреливался с трех сторон огнем 32 артбатарей противника. В районе Пушкинских гор немцы располагали крупной артиллерийской группировкой. В общем, исходный рубеж у Казакова и Чибисова энтузиазма не вызвал. Но генерал Попов решительно отмел все возражения. Оперативное построение 10-й гвардейской армии состояло из двух эшелонов. В первом 7-й и 15-й гвардейские корпуса. Во втором 19-й гвардейский стрелковый корпус. Боевые порядки корпусов также строились в два эшелона. Непосредственно на плацдарме развернулись четыре стрелковых дивизии. Сосед справа Первая ударная армия на том же плацдарме имел в первом эшелоне две дивизии. Все дивизии первого эшелона также построили глубокие боевые порядки. Например, 7 гвардейская, занимавшая по фронту всего 1200 метров, имела по существу три эшелона. В 30-й гвардейской при такой же ширине полосы в первом эшелоне находилось только два батальона, а в затылок им дышали еще четыре. На каждую дивизию первого эшелона выделялось по 10-15 танков для сопровождения пехоты. Из артиллерийских средств на плацдарме удалось разместить только орудия прямой наводки и минометные батареи. Основная арт-группировка оставалась на северо-восточном берегу Великой. В ходе подготовки операции немцы вели себя довольно пассивно, Без особого противодействия с их стороны советские войска вышли на плацдарм и заняли исходное положение для атаки. Однако с утра 7 апреля едва началась артиллерийская подготовка, противник открыл уничтожающий огонь по набитому войсками пятачку. Дивизии первого эшелона сразу понесли настолько ощутимые потери, что некоторые подразделения пришлось заменить еще на исходном рубеже. Тем не менее, две армии при поддержке армейской артиллерии и авиации 15-й воздушной армии перешли в наступление на юг с ближайшей задачей ударом в направлении села Жданы перерезать шоссе, остров Опочка. Однако артиллерийский огонь не смог надежно подавить ни системы пехотного огня противника, ни его артиллерийских и минометных батарей. Несмотря на поддержку атаки полком штурмовиков, стрелковые соединения захватили лишь отдельные участки первой линии. И только полки 30-й гвардейской дивизии к концу дня продвинулись на 4 километра и овладели деревней Калинкино. Правда, этот успех стоил дивизии таких потерь, что ночью ее пришлось вывести в резерв. В ходе боя выяснилось, что противник, Период совершения 10-й гвардейской армии марша сумел по более короткому ракадному пути шоссе Пустошка Остров подтянуть к плацдарму части 23-й, 69-й, 83-й пехотных и 12-й танковой дивизии, то есть те самые войска, которые противостояли армии при ее наступлении Севернее Пустошки. 8 апреля. Советские артиллеристы с большим трудом накапливали боеприпасы на огневых позициях батарей. В последующие дни, с 9 по 16 апреля, стрелковые неоднократно атаковали врага, но безуспешно. Скопившиеся на плацдарме войска подвергались частым ударам авиации и почти непрерывным артиллерийским налетам противника. Попытки развить успех продолжались еще неделю – но существенных результатов не дали. А весна тем временем набирала силу. Дороги пришли в непроезжее состояние. Со дня на день должно было начаться весеннее половодье. Теперь даже успешный прорыв, если бы он и состоялся, не смог бы получить дальнейшего развития. 20 апреля последовал приказ о прекращении наступательных действий и о выводе 10-й гвардейской армии в резерв фронта. Таким образом, еще в течение двух весенних месяцев советские войска безуспешно пытались прорвать линию Пантера. Эти кровопролитные бои, которые на широком пространстве вели 12 советских армий, не удостоились даже звания самостоятельных фронтовых операций. У генерала армии Казакова об этом периоде остались... «Самые грустные воспоминания. Не знаю, как другие. А я очень досадовал тогда на то, что операции следовали одна за другой, готовились торопливо и походили больше на отдельные рывки, а не на строго продуманные, связанные одно с другим оперативные мероприятия. В результате вместо выхода на коммуникации врага войска фронта делали только неглубокие вмятины в его обороне». Основным итогом четвертого этапа первого сталинского удара стало то, что ставка ВГК на практике окончательно убедилась, что фашистское командование не имеет намерения отводить свои войска, и что противник, занимавший мощную систему оборонительных сооружений, сопротивлялся искусно и с большим упорством. Конечно, Сталин ожидал большего. Поэтому имели место не только победные салюты, но и разбор полетов. Верховный сместил с занимаемых должностей большинство высших командиров наиболее провинившихся Прибалтийских фронтов. Еще 21 января генерал Казаков заменил Сухомлина на посту командующего 10-й гвардейской. Александра Васильевича назначили заместителем начальника военной академии имени Фрунзе. Его карьера на этом закончилась, до самой пенсии он так и проходил в генерал-лейтенантах. Генерала Короткова с поста командующего первой ударной армией рокировали на должность командарма 22. -й. Генерала полковника Чибисова в апреле перебросили с третьей ударной армии командовать первой ударной, но там продержали всего один месяц. В июне 1944 -го года Никандр Евлампиевич – оказался в кресле начальника все той же Академии имени Фрунзе. До конца войны его военные знания и опыт остались невостребованы. Да и правду сказать, не Жуковской закваски был генерал. По воспоминаниям сослуживцев, бывший штабс-капитан царской армии Чибисов обладал редкими у корскомов качествами, спокойный и уравновешенный, обладавший большим опытом практической работы в войсках, Он в разговоре с подчиненными никогда не повышал голоса. Помню, как хладнокровно выслушивал он по телефону даже самые неприятные доклады командиров дивизии, давал короткие дельные указания. Он никогда и никому не грозил снятием с должности. Зато сменивший Чибисова на посту командующего третий ударный генерал Юшкевич, которому Сталин дал шанс исправиться, Отличался благородной внешностью и подчеркнутой строгостью, я бы даже сказал, резкостью в обращении с людьми. В штабе его боялись. Мне пришлось выслушать несколько замечаний по работе отдела. Пустяковые по существу они излагались в грубой форме. В резерв ставки были отправлены командующий четвертый ударный генерал Швецов и третий генерал Голубев. Маркиан Михайлович Попов. В апреле был понижен в должности и больше фронтами не командовал. В итоге мы опять возвращаемся к первому вопросу: каковы истинные размеры наших потерь? Известно лишь, что за полтора месяца штурма Пскова войска трех армий Ленинградского фронта потеряли свыше 42 тысяч человек. В Витебской операции Первого Прибалтийского более 135 тысяч. Причем официальным днем окончания Витебской операции называется 13 марта. Однако согласно директиве ставки Первый Прибалтийский фронт перешел к обороне лишь в начале мая. А сколько полегло при первом штурме Витебска, который из стратегического удара превратили в городокскую операцию при прорыве на новосокольники, на линии Пантера, при атаках на Идрицу, Да, оказывается, не было никаких атак. Например, летопись боевого пути Третьей ударной армии утверждает, что в период 1 марта 9 июля ее войска занимались ведением обороны на рубеже Балабнино-Симонова-Пустошка Денисова. Удар на Витебск всеми армиями своего фронта в изложении Багромяна уместился в двух предложениях. В течение всей зимы 1944 -го года войска первого прибалтийского фронта непрерывно наносили удары по врагу в конце концов их наступательные возможности иссякли выдавая достигнутое за желаемое маршал с гордостью утверждает цель операции была в основном достигнута городокский выступ ликвидирован в общем добились чего хотели а деревня гадюкина или город витебск нам и вовсе были не нужны Разборки на Западном фронте. Самая большая гроза разразилась над головами командования Западного фронта. Оно фактически провалило то, что по логике вещей должно было стать вторым сталинским ударом. Перед генералом Соколовским и его пятью армиями в конце сентября 1943 -го года была поставлена задача разгромить группу армий «Центр» на Смоленско-Минском направлении – Освободить Оршу, Могилев, Вильнюс. Наступавший южнее Белорусский фронт генерала армии Рокоссовского должен был овладеть Минском. Войска у двух генералов были примерно одинакового качества. Соотношение сил с противником, условия местности одинаковые. Вот только результаты разные. Рокоссовский с ноября 1943 по март 1944 года Провел три фронтовых операции, продвинулся до 200 километров, освободил города Гомель, Речица, Мозырь, Калинковичи, Рогачев, потеряв около 200 тысяч бойцов. Войска Западного фронта к 1 апреля 1944 года провели 11 операций на трех направлениях и преодолели от 10 до 20 километров. Потери Западного фронта, убитыми и ранеными, составили 530 537 человек. После первых неудачных попыток ставка 18 января потребовала от Соколовского взять хотя бы Витебск и Оршу, но и это для него оказалось непосильной задачей. Жуков таскал Соколовского за собой всю войну и командование Западным фронтом единственный случай, когда Василия Даниловича Чистокровного канцелярского работника отпустили на самостоятельные хлеба. Однако карьеру полководца сделать не получилось. Мало что сам Соколовский в военном искусстве был бездарь с амбициями, он и вокруг себя собрал таких же кадров, недостаток ума, заменявших высокой требовательностью. Вместо согласованных ударов для достижения определенной цели фронт проводил изолированные друг от друга армейские операции причем планировали их армейские штабы, а штаб фронта этих планов в глаза не видел. Командующий утверждал их по телефону, мало кто видел и самого командующего. В течение четырех месяцев Соколовский проживал вдвоем со своим адъютантом в полковничьих чинах в ста километрах от собственного штаба. За это время с начальником штаба фронта он виделся не более трех-четырех раз. Командующий родами войск записывались к нему на прием за несколько дней. Фактически Соколовский и его штаб войсками не руководили, а занимались только тем, что передавали московские директивы нижестоящим инстанциям. Затем надо было только регулярно стучать кулаком по столу, грозить подчиненным расстрелам и требовать выполнения поставленной задачи любой ценой. Рыба гниет с головы. Подчиненные относились к своим обязанностям соответственно. На правильную организацию боя, на жизни солдат им было наплевать. Разведка противника не велась. Огромная масса артиллерии лупила по своим, случалась даже прямой наводкой, в лучшем же случае по пустому месту. Куда стреляют пушки, начальство не интересовалось, лишь бы открыли огонь по графику. Пехота шла в атаку на неподавленные огневые точки, несла колоссальные потери и не двигалась вперед. При этом снарядов было израсходовано почти вдвое больше, чем на сражающемся за Киев Первом Украинском фронте. В массированных и необеспеченных атаках был полностью уничтожен второй гвардейский Тацинский танковый корпус. В нем оставалось два танка. Лучшим своим командармом Соколовский считал генерала Гордова, командовавшего 33-й армией. На эту должность Василия Николаевича понизили с должности командующего Сталинградским фронтом, что было ему очень обидно. Генерал был человеком совершенно жуковского склада, то есть хам, мордобойщик, расстрельщик и вообще горячий человек. Но зачем Сталину два жукова? тогда вообще никаких войск не напасешься. Как и под Сталинградом, основным методом управления боем у Гордова были ругань, оскорбления и угроза расстрела. Потери 33-й армии за пять месяцев составили свыше 50 потерь всего Западного фронта. Гордов уничтожил свою армию как минимум дважды и нечего на немцев валить. Прибывающие пополнения сходу бросались в бой. Командиры подразделений не знали своих солдат, а солдаты своих командиров. Он гнал под пулеметы разведчиков, химиков, саперов, ставил в цепь офицерский состав дивизии и корпусов. Из приказов командарма весь офицерский состав поставить в боевые порядки и цепью пройти лес, назначив небольшие отряды для выкуривания автоматчиков из их гнезд. Немедленно все управление корпуса отправить в цепь, оставить в штабе только начальника оперативного отдела. Лучше нам быть сегодня убитыми, чем не выполнить задачу. Под командованием Гордова в армии было убито и ранено 4 командира дивизии, 8 заместителей командиров дивизии и их начальников штабов, 38 командиров полков и их заместителей и 174 командира батальона, не считая офицеров, расстрелянных без суда и следствия. В принципе, в Красной Армии все это были нормальные явления. Недаром солдатская поговорка утверждает, на войне, как в колхозе, все несправедливо. Если бы Соколовский и Гордов взяли хотя бы Оршу, то получили бы ордена и новые пополнения. Но тут уж больно случай был клинический, полмиллиона потерь и никакого результата. Поэтому для выяснения причин неудач ставка в апреле 1944 года направила на Западный фронт специальную комиссию в составе члена ГКО Маленкова, генерал-полковников Щербакова, Штеменко, генерал-лейтенантов Кузнецова и Шимонаева с несколькими группами, проверяющих по всем родам войск и службам, которая пришла к выводу, что главной причиной отсутствия успеха в операциях Западного фронта является неудовлетворительное руководство войсками со стороны командования. Доклад комиссии товарищу Сталину от 11 апреля 1944 года вскрывает поразительную картину разложения верхов и безжалостного уничтожения низов. Ни в одной из перечисленных операций не была прорвана оборона противника. Хотя бы на ее тактическую глубину операция заканчивалась в лучшем случае незначительным вклиниванием в оборону противника при больших потерях наших войск, Западный фронт при проведении всех операций всегда имел значительное превосходство в силах и средствах перед противником, позволяющее безусловно, рассчитывать на успех. В 33-й, 31-й и 5-й армиях были неоднократные случаи, когда артиллерия вела огонь по районам, квадратам, данным штабами артиллерии армии, А на самом деле в этих квадратах целей не было. И артиллерия вела огонь по пустому месту, а нашу пехоту расстреливали огневые точки противника из других районов. На наблюдательных пунктах некоторых артполков были не офицеры, а рядовые бойцы. Артиллеристы своих ошибок и недостатков не вскрывают, не изучают, а пытаются замазать их. Арт подготовка проводится по шаблону. Начало артподготовки обозначалось залпом РС, затем проводился период разрушения и в конце налет артиллерии по переднему краю. Противник привык к этому шаблону и, зная порядок огня, умело сохранял свою живую силу в укрытиях. Чрезмерная централизация артиллерии при продвижении пехоты вперед в руках командиров дивизии и выше Лишает командира батальона средств подавления и возможности реагировать на обстановку. Особенно плохо воспитаны минометчики. В ряде случаев они просто уклоняются от связи с пехотой, задерживаются в тылу, вследствие чего минометы бьют куда попало. Орудия прямой наводки, несмотря на обилие их в боевых порядках пехоты, используются плохо и неумело, подчиненность этих орудий не определена. Конкретных целей они зачастую не имеют. Самоходные орудия используются неумело и должного эффекта не дают. Огонь контрбатарейных групп вследствие плохого знания целей и отсутствия корректировки малоэффективен. Артиллерия дальнего действия привыкла стрелять по площадям, по знакам разрыва стреляет плохо, не умеет быстро и точно переносить огонь. Контрминометные группы Подавлять минометные группы противника не умеют, стреляют плохо и немедко. Контроль за выполнением огневых задач почти не осуществляется. Такое положение порождает безответственность у офицерского состава артиллерии. Таким макаром фронт выбросил в воздух 17 661 вагон боеприпасов. Перегруппировка войск и подготовка к операциям Проводилась без должной скрытности и дезинформации противника, в результате чего почти во всех операциях внезапность была потеряна, и операции протекали в условиях готовности противника встрече нашего наступления. Хотя формально все якобы хранилось в строжайшей тайне. Войсковая разведка не организована, ведется беспланово. Разведывательные операции подготавливаются и проводятся плохо. В декабре месяце в 192-й СД проведено 23 разведоперации с целью захвата языка. Ни одного пленного в этих операциях не захвачено, а потери наших разведгрупп составили 26 человек убитыми и ранеными. К 192 -й, 247 -й и 174-й СД с 1 января по 15 февраля проведены сотни поисковых разведопераций и не захвачено ни одного пленного. В 331 и 251 СД разведчики неоднократно подрывались на своих минных полях, так как им не было указано их расположение. В 33-й армии все разведывательные подразделения соединений и частей участвовали в наступлении как линейные подразделения – И были полностью уничтожены. Экипировка агентов, отправляемых в тыл противника, нередко являлась стандартной и позволявшей легко раскрыть нашего агента. На территорию, оккупированную немцами в 1941 году, посылались агенты в одежде с пометкой о производстве ее Москвашвеем в 1942 и 1943 годах. Многие агенты перестали посылать донесения исключительно потому, что нет питания для радиостанций. Вместо тщательной подготовки операции и организации боя, вместо правильного использования артиллерии, Гордов стремился пробить оборону противника живой силой. Об этом свидетельствуют потери, понесенные армией 6 марта, по приказу Гордова без суда и следствия был расстрелян майор Трофимов, якобы за уклонение от боя. На самом деле, как установлено следствием, майор Трофимов не был виноват. По заявлению ряда командиров, работавших с Гордовым, нечеловеческое отношение к людям, сплошная истерика так и их, что были случаи, когда командиры не могли командовать своими соединениями и частями. Командование фронта проходило мимо этих безобразий и продолжало считать его лучшим командующим армией. Командование Западного фронта вместо изучения недостатков и их устранения проявляло самодовольство, зазнайство, не вскрывало недостатков, не учитывало ошибок, не учило людей. Командование фронта критики не терпит, попытки критиковать недостатки встречает в штыки. Командующий фронтом товарищ Соколовский оторван от своих ближайших помощников, командующих родами войск и начальников служб по многу дней не принимает их и не решает вопросов. Некоторые заместители командующего не знали о задачах своих родов войск в связи с проводившимися операциями, не говоря уже о том, что они не привлекались к разработке операций. С октября 1943 по апрель 1944 -го года Западный фронт, несмотря на превосходство в силах над противником и большой расход боеприпасов, продвижения вперед не имел. Все проведенные за эти полгода операции по вине командования фронта провалились. Западный фронт не выполнил задач, поставленных перед ним ставкой Верховного Главнокомандования, и ослаблен в результате тяжелых потерь в людях и технике, явившихся следствием неумелого руководства командования фронта. Кстати, Западный фронт находился ближе всего к Москве, но, к счастью, у Гитлера были другие заботы. Приказом Ставки, как не справившиеся со своими обязанностями, были сняты с должностей командующий фронтом генерал Соколовский, начальник артиллерии фронта генерал Камера, начальник разведотдела полковник Ильницкий. Член военного совета Булганин получил выговор за недонесение о безобразиях. Совершенно ясно, что наказали генералов не за бездарное руководство, не за бессмысленные потери и десятки тысяч похоронок, не за безрассудные расстрелы, а за невыполнение приказа товарища Сталина. Наивно было бы полагать, что их отдали под суд, хотя тюрьма по ним плакала. Ведь они старались, особенно лучший командарм гордов, бил подчиненных, проявлял высокую требовательность, расстреливал, осуществлял твердое руководство. А семья невинно убиенного майора Трофимова горбатилась в тылу, все для фронта, все для победы и если б не высокая комиссия, были бы они членами семьи изменника Родины. Поэтому Гордова очень строго предупредили и дали ему под начало другую армию, третью ударную. Сомнительно, что воевать он стал лучше, разве что еще больше старался. Уже после войны, будучи командующим округом, генерал Гордов совершил гораздо более страшное преступление. Он затаил обиду на товарища Сталина, чего не скрывал в беседах с боевыми товарищами, и был страшно наказан. Осенью 1946 года 50-летнего номенклатурщика сделали простым советским пенсионером. Помотавшись по собесам, постояв в очередях, лишившиеся адъютантов и услуг спецраспределителей, отставной генерал-полковник затосковал, озаботился судьбой народной и принялся критиковать существующие порядки но главное, что его терзало и не давало спать по ночам, зафиксировали чуткие микрофоны МГБ. Знаешь, что меня переворачивает? То, что я перестал быть владыкой. В 1947 году его арестовали и три года спустя приговорили к расстрелу. Генерала Соколовского по просьбе Жукова, не бросившего в беде старого друга, назначили начальником штаба Первого Украинского фронта. В дальнейшем Василий Данилович так и провоевал под крылом Георгия Константиновича до самого Берлина и даже удостоился звезды героя за умелое руководство боевыми действиями войск в берлинской операции, личное мужество и отвагу. 24 апреля приказом Ставки на месте Западного фронта были созданы второй и третий белорусский. Таким образом, первые удары в Белоруссии провалились. Естественно, они не могли быть ни сталинскими, ни сокрушительными. Второй сталинский удар. Нанесли войска 1, 2, 3 и 4 украинских фронтов в феврале-марте по южному крылу германского фронта. Стратегической целью второго сталинского удара являлся разгром германских групп армий Юг и А и освобождение Правобережной Украины. Первой задачей фронтов было уничтожение Орсунь-Шевченковской, Криворужско-Никопольской и Ровенско-Луцкой группировок противника. Выполнение этих трех задач явилось содержанием первого этапа второго сталинского удара. К концу 1943 года на Украине сосредоточились наиболее крупные силы противоборствующих сторон. Немцы имели здесь до 40% пехотных, и около 70% танковых и моторизованных дивизий, действовавших на всем советско-германском фронте. Еще более значительной была группировка Красной Армии. Она включала около 42% стрелковых и до 80% танковых и механизированных соединений, что позволяло без значительных перегруппировок развернуть новое мощное наступление. Поэтому именно на Украине Сталин решил нанести главный удар зимней весенней кампании, в ходе которого планировалось разгромить все южное крыло противника, завершить освобождение правобережья, выйти на государственную границу СССР и создать условия для развития наступления в Польшу, Чехословакию и на Балканы. Фактически это 10 ударов, 10 операций. Огромные танковые массы, лучшие сталинские полководцы. С конца декабря 43 -го года до середины апреля 44 на огромных просторах от Полесья до Черного моря, от Днепра до Карпат, развернулась одна из крупнейших битв Второй мировой войны. В ней участвовало одновременно с обеих сторон около 4 миллионов человек, 45 500 орудий и минометов, 4200 танков, самоходных и штурмовых орудий, свыше 4000 самолетов. Германское командование, хорошо понимая, какие серьезные военно-политические и экономические осложнения повлекут за собой потеря богатейших промышленных и продовольственных районов правобережной Украины и выход советских армий на подступы к Балканам, Требовала от войск любой ценой удержать позиции на южном крыле стратегического фронта. Стремясь восстановить оборону по Днепру и деблокировать крымскую группировку, Гитлер не раз подчеркивал, что если невозможно будет удержать фронт на востоке, в крайнем случае может обсуждаться вопрос об отступлении лишь на его северном фланге, но никак не на южном. Такая постановка вопроса, когда приоритетными являлись не оперативные, а политические и военно-экономические соображения, сильно осложняла жизнь германских командующих в действующей армии. Процесс осенью 1942 года, названный генералом Гальдером Штопкой-Дыр, прогрессировал. Фюреру хотелось удержать все – Крым с его портами и аэродромами – Уголь Донбасса и хлеб Кубани, Марганец Никополя и руду криворожья. Как это бывало часто, вспоминает Манштейн, Гитлер и на этот раз полагал, что его воля будет сильнее, чем реальные факты. К концу 1943 года немецкие войска, действовавшие на Украине, группы армии Юг и А, были отброшены на рубеж Овруч, Радомышль, Канев, Баштина, Марганец. Качкаровка. Группа армий «Юг», 1 и 4 танковые, 8 полевая армия под командованием фельдмаршала Эриха фон Манштейна оборонялись на фронте южнее Овруч, Качкаровка, на Днепре. Она удерживала небольшой участок правого берега реки в районе Канева, а также плацдарм глубиной 30 км и шириной 120 км на ее левом берегу под Никополем. Группа армий А в составе 6-й немецкой и 3-й румынской армий под командованием фельдмаршала Эвальда фон Клейста занимала оборону южнее по нижнему течению Днепра, далее вдоль побережья Черного моря до Днестровского лимана. В районе Ясы в резерве находилась 4-я румынская армия, в Крыму была отрезана 17-я немецкая армия. Авиационную поддержку осуществлял 4-й воздушный флот, 1-й, 4 и 8 авиационные корпуса, а также основная часть военно-воздушных сил Румынии. К началу сражения за правобережье группы армии «Юг» и «А» без 17-й армии насчитывали 91 дивизию, в том числе 18 танковых и 4 моторизованных, 2 моторизованные бригады, 5 отдельных танковых батальонов, 19 дивизионов штурмовых орудий. В составе этой группировки, согласно классическим советским источникам, насчитывалось 1 миллион 760 тысяч человек, 2200 танков и штурмовых орудий, 16 800 орудий и минометов, 1460 боевых самолетов, Германское командование намеревалось не только удержать занимаемые рубежи, но и попытаться ликвидировать советские плацдармы на правом берегу Днепра, а также ударом с Никопольского плацдарма на юг и из Крыма на север установить связь со своей крымской группировкой. Немцы вели поспешное строительство оборонительных сооружений, однако к концу декабря они смогли на большой части фронта оборудовать только главную полосу обороны глубиной 4-6 километров. На важнейших направлениях, в 10-15 километрах от переднего края, готовилась вторая полоса. В оперативной глубине по берегам рек Горынь, Южный Буг, Ингулец, Днестр, Пруд оборудовались тыловые рубежи. Мощная оборона была создана в Крыму, в районе Перекопа, и на Керченском полуострове. С советской стороны южнее реки Припять действовали войска четырех фронтов. Первый украинский фронт, командующий генерал армии Ватутин, отразив наступление противника на киевском направлении, удерживал обширный плацдарм на правом берегу Днепра, западнее Киева. Второй украинский фронт, генерала армии Конева, и третий, украинский генерала армии Малиновского, занимали второй крупный плацдарм от Черкас до Запорожья. Четвертый украинский фронт под командованием генерала армии Толбухина главными силами охватывал Никопольский плацдарм противника, частью войск закреплялся на широком фронте по левому берегу нижнего течения Днепра, а 51-й армией блокировал 17-ю немецкую армию в Крыму. На плацдарме, захваченном на Керченском полуострове, вела бои отдельная приморская армия генерала Петрова. По плану ставки ВГК этим силам предстояло разгромить группы армий Юг и А, освободить правобережную Украину и Крым. Войска четырех фронтов должны были мощными ударами на ряде направлений расчленить вражескую группировку и уничтожить ее по частям. Вначале предусматривалось разбить противника в восточных районах правобережья, окончательно отбросив его от Днепра, и занять рубеж Южный Бук до Первомайского, река Ингулец от Кривого Рога до Устья, а в последующем, развивая наступление, выйти на линию Луцк, Могилев-Подольский, Днестр, одновременно ликвидировать крымскую группировку. Первый украинский фронт, нанося главный удар на Винницу, Могилев Подольский и частью сил на Луцк и Христиановку и второй Украинский фронт, нанося главный удар на Кировоград, Первомайск и частью сил на Христиановку, должны были разгромить главные силы группы армии Юг и выходом к Карпатам расколоть стратегический фронт противника. Войскам 3 и 4 украинских фронтов. Ударами по сходящимся направлениям на Никополь, Нововоронцовку предстояло разгромить Никопольско-Криворожскую группировку врага, развить удар на Николаев, Одессу и освободить все Черноморское побережье. При этом 4 Украинский фронт лишь в начальной стадии операции привлекался для совместных действий с войсками Малиновского по разгрому противника в районе Никополя. Фронт переключался на разгром противников Крыму совместно с отдельной Приморской армией. В наступлении, кроме воздушных армий и фронтов 2, 5, 17 и 8 должна была участвовать авиация дальнего действия, которой ставилась задача наносить удары по железнодорожным объектам портам и кораблям противника, а также по аэродромам и войскам, расположенным в его глубоком тылу. Для прикрытия своих коммуникаций, водных переправ и других важных объектов при фронтовой полосе ставка помимо фронтовых сил ПВО привлекала и крупные силы войск ПВО страны. В полосе четырех фронтов действовали четыре корпусных района, два истребительных авиационных корпуса и два дивизионных района Западного фронта ПВО, которым командовал генерал Громадин. Для прикрытия угрожаемых объектов юга они имели свыше 2000 зенитных орудий, 1650 зенитных пулеметов, около 450 истребителей. Окончательным итогом зимне-весенней кампании на юге должен был стать выход на линию государственной границы от Измаила до Бреста. Действия 1 и 2 украинских фронтов координировал представитель ставки маршал Жуков. Координатором 3 и 4 украинских фронтов был назначен маршал Василевский. Складывается впечатление, что верховному главнокомандующему больше нечем занять ни своего заместителя, ни начальника генерального штаба. Оба являлись также единственными заместителями наркома обороны. Само перечисление должностей подразумевает, что высшие офицеры такого ранга должны, особенно в столь ответственные моменты, находиться в ставке ВГК, у руля управления всеми вооруженными силами, где вырабатывались и принимались основные решения на действия войск, а не отрываться от своих прямых обязанностей выездами в войска. Но Верховный имел по этому поводу свое мнение. Он предпочитал находиться у руля самостоятельно. По воспоминаниям Василевского, «Сталин не любил, когда мы засиживались в столице», Он полагал, что для руководства повседневной работы в Генштабе и Наркомате обороны людей достаточно, а место его заместителей и начальника Генштаба в войсках, чтобы там, прямо на месте, притворять в жизнь замыслы ставки, согласовывать боевую работу фронтов и помогать им. Стоило мне или Жукову ненадолго задержаться в Москве, как он спрашивал, «Куда поедете теперь?» и добавлял, «Выбирайте сами, на какой фронт отправитесь». Иногда сразу давал соответствующие указания. Дело не только в этих двух маршалах, хотя их случай самый клинический. В самом институте представителей ставки. Эта отрыжка советской системы управления сохранилась и по сей день. Как только где-то происходит что-либо важное, сразу наезжает куча во все вмешивающихся больших начальников с целью надзирать и докладывать, не неся при этом никакой ответственности за происходящее. Как вспоминает маршал Рокоссовский, еще весной 43 -го года, командуя Центральным фронтом, он направил на имя Сталина записку. Обращалось внимание и на несколько непонятные положения в управлении войсками, когда начальник генерального штаба, вместо того, чтобы находясь в центре, где сосредоточено все управление вооруженными силами, убывает на один из участков фронта, тем самым выключаясь из управления. Первый заместитель Верховного Главнокомандующего тоже выбывает на какой-то участок. И часто получалось так, что в самые напряженные моменты на фронте в Москве оставался один Верховный Главнокомандующий. В данном случае получалось распределенческое управление войсками. Я считал, что управление фронтами должно осуществляться из центра, ставкой Верховного Главнокомандования и Генеральным штабом. Они же координируют действия фронтов, для чего и существует Генеральный штаб. Уже первые месяцы войны показали нежизненность созданных импровизированных оперативных командных органов направлений, объединявших управление несколькими фронтами. Эти направления вполне справедливо были ликвидированы. Зачем же Ставка опять начала применять то же, но под другим названием «Представитель Ставки по координации действий двух фронтов». Такой представитель, находясь при командующем фронтом, чаще всего вмешиваясь в действия комфронта, подменял его. Вместе с тем, за положение дел он не нес никакой ответственности, полностью возлагавшейся на командующего фронтом, который часто получал разноречивые распоряжения по одному и тому же вопросу, из ставки одно, а от ее представителя другое. Последний же, находясь в качестве координатора, при одном из фронтов, проявлял, естественно, большую заинтересованность в том, чтобы как можно больше сил и средств стянуть туда, где находился сам. Это чаще всего делалось в ущерб другим фронтам, на долю которых выпадало проведение не менее сложных операций. Помимо этого, уже одно присутствие представителя Ставки, тем более заместителя Верховного Главнокомандующего при командующем фронтом Ограничивала инициативу, связывала комфронта, как говорится, по рукам и ногам. Вместе с тем появлялся повод думать о некотором недоверии к командующему фронтом со стороны ставки ВГК. Например, приезжает командующий Донским фронтом Рокоссовский на командный пункт командующего Юго-Западным фронтом Ватутина для увязки вопросов взаимодействия, а там начальник генерального штаба Василевский. Мне показалось странным поведение обоих. Создавалось впечатление, что в роли командующего фронтом находится Василевский, который решал ряд серьезных вопросов, связанных с предстоящими действиями войск этого фронта, часто не советуясь с командующим. Ватутин же фактически выполнял роль даже не начальника штаба, ходил на телеграф, вел переговоры по телефону и телеграфу, собирал сводки, докладывал о них Василевскому. Все те вопросы, которые я намеревался обсудить с Ватутиным, пришлось обговаривать с Василевским. Чем же тогда фактически занимался командующий Первым Украинским фронтом? По отзывам очень впечатлительный человек Ватутин, когда у него в штабе находился не Василевский, который считался излишне мягким начальником, а не обузданный деспотичный Жуков, карандаши ему затачивал, хотя на всех фронтах имелись специальные направленцы в генеральских чинах, в обязанности которых входило всестороннее и своевременное информирование Генерального штаба о действиях войск, хотя ежедневные сводки посылали сами штабы, а также политработники, особисты и прочее, прочее, главной обязанностью представителя Ставки было сочинение ежедневных докладов. Это было святое. Маршалу Василевскому... Сейчас уже 3 часа 30 минут 17 августа, а вы еще не изволили прислать вставку, Ставку донесение об итогах операции за 16 августа и о вашей оценке обстановки. Последний раз предупреждаю вас, что в случае, если вы хоть раз еще позволите себе забыть о своем долге перед Ставкой, вы будете отстранены от должности начальника Генерального штаба и будете отозваны с фронта. Иосиф Сталин. Эта телеграмма потрясла меня, вспоминает Василевский. Правда, потрясло Александра Михайловича не то, что начальник генерального штаба должен писать доклады в генеральный штаб, вместо того, чтобы их получать, а сам факт высочайшего выговора – впервые в безупречной доселе карьере. Потом Василевский успокоился и согласился, что без дисциплины в армии никуда. С момента своего назначения на должность в июне 1942 -го года Василевский только тем и занимался, что координировал действия разных фронтов, а с весны 43 -го года почти вовсе перестал появляться в генштабе, которым он якобы руководил, то есть своих прямых служебных обязанностей не исполнял. Это сам он признавал, когда писал представление на генерала Антонова. Генерал армии Антонов, будучи первым заместителем начгенштаба, фактически с весны 43 третьего года несет на себе всю тяжесть работы начальника Генштаба при ставке Верховного Главнокомандования и вполне с ней справляется. С середины июня 1943 -го года по январь 1944 Жуков был в Москве всего четыре раза, проведя вставки в совокупности две недели. То же самое можно сказать о начальнике оперативного управления Генштаба генерале Штеменко. Мнение Рокоссовского мы уже знаем. Еще примеры из его воспоминаний. Для меня вообще непонятно и представлялась роль заместителей Верховного Главнокомандующего, Жукова и Василевского, а тем более Маленкова под Сталинградом. Пребывание начальника Генерального штаба под Сталинградом и его роль в тех мероприятиях, связанных с прошедшими там событиями, вызывают недоумение. Представитель ставки Жуков на Курской дуге. Жуков впервые прибыл к нам на КП в свободу 4 июля накануне сражения. Пробыл он у нас до 10-11 часов 5 июля и убыл якобы на Западный фронт к Соколовскому. Так, по крайней мере, уезжая, он сказал нам. Подготовительный к операции «Период» Жуков у нас на Центральном фронте не бывал ни разу. Здесь был представитель Ставки или его не было, от этого ничего не изменилось, а возможно даже ухудшилось. Еще один представитель Мехлис весной 1942 года очень сильно помог командованию Украинского фронта. В результате гибель трех армий, падение Севастополя, почти 250 тысяч пленных. Согласовывая работу фронтов, в сентябре 1943 года Жуков сбросил две бригады воздушных десантников на Букринский плацдарм, прямо в расположение немецких танковых дивизий. В ходе проведения Корсуньской операции маршал Советского Союза Жуков не сумел организовать достаточно четкого взаимодействия войск, отражающих натиск врага, и был отозван ставкой в Москву. В октябре 1943 -го года сразу два смотрящих за Северокавказским фронтом утвердили план авантюрного набега отряда кораблей на Ялту. В результате погибли три последних боеспособных эсминца Черноморского флота. В январе 1944 года маршал Ворошилов, притворяя в жизнь замыслы Ставки, организовал высадку морского десанта через Керченский пролив. Десант погиб почти полностью. С понижением в воинском звании слетел с должности командующий отдельной приморской армии генерал Петров. На аудиенции Верховный ему разъяснил, «Мы вам не позволим прятаться за широкую спину товарища Ворошилова. Вы там были командующим, и за все будете нести ответственность вы». Так и мотались маршалы по фронтам, занимаясь, мягко говоря, не своим делом, Ползали на брюхе по передовой, доводя до инфаркта командармов и уполномоченных, головой отвечавших за их драгоценные жизни, и очень тем гордились. Инструктировали командиров дивизии, беседовали с народом, выбивали для своих фронтов пополнений, технику, надзирали и погоняли. Только в Красной армии начальник генерального штаба мог, разъезжая по немецким позициям, подорваться на мине и при этом считать, что он находится на своем месте. Эта форма управления войсками через представителей ставки, находившихся непосредственно в зоне боевых действий, оправдала себя. Василевский так и не понял, для чего эти прусаки выдумали Генеральный штаб. Подготовка советского наступления происходила в сложных условиях, когда войска вели почти беспрерывные бои за Днепровские плацдармы, а основные силы Первого Украинского фронта отражали удар четвертой й танковой армии на Киев. Действия этого фронта в предстоящей операции должны были начаться с контрнаступления против сильнейшей вражеской группировки. Для выполнения поставленной задачи ставка в середине ноября передала в состав фронта из своего резерва Первую Гвардейскую, а затем 18-ю общевойсковую и Первую танковую армию, а также два отдельных танковых корпуса, с подходом которых должно было начаться наступление. К концу 1943 -го года в составе четырех советских фронтов без 51-й армии, закупорившей выходы из Крыма, насчитывалось 188 дивизий, 19 механизированных и танковых корпусов, 13 бригад, 2 406 100 человек, 28 654 орудия и миномета, 2015 танков ИСАУ, Советские ВВС с учетом авиации дальнего действия имели 2600 боевых самолетов. Эти цифры взяты из советской истории Второй мировой войны. Однако они вызывают сомнения. Например, утверждается, что по количеству танков силы были равны. Более того, эти данные опровергают вымыслы бывших гитлеровских генералов и ряда современных буржуазных авторов, а якобы огромном численном преобладании советских войск. Характерным здесь было как раз то, что наступление началось при отсутствии существенного общего превосходства в силах над противником. Но если считать, что все соединения были укомплектованы по полному штату, то немцы в составе танковых, моторизованных дивизий и отдельных батальонов должны были иметь 3287 танков и штурмовых орудий. При таком же подсчете у советской стороны 11 танковых, 8 механизированных корпусов, 12 отдельных танковых бригад, 21 отдельный танковый полк, выходит более 6 тысяч танков САУ. Конечно, обе стороны, ведя непрерывные бои, несли потери, но подчеркну обе стороны, и даже если и наверняка наши потери были больше немецких, то и ротация кадров... И пополнение техникой у нас осуществлялись гораздо быстрее. Вот и генерал Ватутин перед новым наступлением получил более тысячи танков и шестнадцать свежих стрелковых и три кавалерийские дивизии. Бывший командующий первой танковой армии маршал Катуков прямо указывает. Снова число боевых машин в армии доводили до штата около шестисот. С начала декабря находилось в резерве, и пополнялась техникой 3 гвардейская танковая армия. А Манштейн на совещании у фюрера жаловался, что группа армий «Юг» потеряла 133 тысячи человек, а пополнение получила только 33 тысячи. То ли дело в Красной армии. В течение только ноября-декабря 1943 -го года четыре вышеперечисленных советских фронта в боях под Киевом и в нижнем течении Днепра потеряли 3200 танков, В следующие четыре месяца потеряют еще 4600 боевых машин, а всего в боях за освобождение Украины сгорело более 12 тысяч танков и САУ. Стоит ли опровергать буржуазных авторов? Ведь умение создать превосходство на избранном тобой театре или направлении и есть военное искусство. Гитлер не смог определить для себя приоритетное направление и не успел усилить южный фланг. Товарищ Сталин успел. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.